Глава тридцать седьмая Джун Кроули везла домой мужа и сына в очень плохом настроении. После предъявления обвинения Аллана вернули в здание тюрьмы, где оформляли на выход целых два часа. Всю дорогу до Седдал-Ривер он сидел с закрытыми глазами, притворяясь спящим, и на протяжении всех двадцати пяти минут поездки в машине царило молчание. Все они очень хотели есть, Дак и Джун едва успели позавтракать и, если не считать кофе, выпитого в суде, не ели ничего с раннего утра. Аллен же настолько переживал перед заседанием суда, что даже не прикоснулся к тюремному завтраку. Они сразу направились на кухню и были рады, что у бренды был готов ранний ужин. Как обычно, у нее на кухне работал маленький телевизор. Все члены семьи застыли, услышав свою фамилию, и посмотрели на экран, где Аллана в наручниках и тюремном кабинезоне вводили в зал суда. Репортер сообщал, Аллан Кроули, бойфренд убитой девушки Керри Даулинг, был доставлен сегодня утром в суд. В присутствии судьи Пола Мартинеса ему было предъявлено обвинение в убийстве, владении опасным предметом с незаконными целями, и давление на свидетелей. Свою вину он не признает. После установки электронного браслета его отпустили под ответственность родителей. Джун Кроули, мать обвиняемого, согласилась выступить на камеру после вынесения обвинения. На экране появилась миссис Кроули. «Мой сын ни при каких обстоятельствах не мог совершить это преступление!» объявила она. «Он любил Керри». Единственная причина, по которой он вернулся в ее дом в ту ночь, это чтобы помочь ей прибраться после вечеринки и убедиться, что с ней все в порядке. Полиция запугала мальчика, которому только-только исполнилось 18 лет. Они забрали его из дома в воскресенье утром, пока мы с мужем были в отъезде. Его отвезли в прокуратуру, допросили и запугали так, что он вынужден был сказать неправду. А теперь они говорят, что раз он солгал, значит это он ее и убил. Интервью Джун было прервано нескрывавшим своего раздражения Лестером Паркером, который оттащил ее от микрофона. Он заявил, «Защита алана будет активной и решительной. Когда все факты станут достоянием общественности, он будет оправдан. Никаких других заявлений не будет вплоть до начала суда». Когда новости переключились на другой сюжет, повисло неловкое молчание. — Есть мясной рулет, овощи и картошка, надо только разогреть, — сказала Бренда, сочувственно улыбнувшись Аллу. — Я вас оставлю, — попрощалась она и заторопилась к двери.